столько шума и все ради такой ерунды? Нет. Вы должны знать, что это дело крайней важности, имеющее немалые последствия, и вам будет предложено сыграть в нем существенную роль. Вдобавок выявлены сведения, указывающие на то, что всей системе Юлюбиса грозит серьезная опасность. Данный конструкт более не имеет информации на сей счет. Вам приказано явиться во дворец Ирхонтов в Боркеле, столице Сепекта, главной планетой системы Юлюбиса, для дальнейшего собеседования не позднее, чем в 15 часов завтрашнего дня, девятого месяца Долга по местному Сепектийско-Боркильскому времени, Джихрон 6 61. Сфера стала повторять время, назначенное Фасину на завтра во дворце Ирхонта в самых разных системах отсчета чтобы лешить его малейшей надежды оправдать свое возможное опоздание. Фашин сидел, глядя на бежево-белую часть поляризованного окна в дальней части помещения, и пытался решить, что же ему со всем этим делать, чёрт бы его драл. Ничего лучше, чем вобла, он не придумал. 18 ноября 4034 года нашей эры по исчислению «О землян» завершил сверкающий шар Транспорт будет обеспечен. Вам разрешается взять с собой один большой саквояж, подъемный плюс багаж, потребный для перевозки полного и официального придворного костюма для вашего представления Ирхонту. Во время путешествия на вас должен быть противоперегрузочный костюм. Есть еще вопросы? Верпич на минуту задумался. Обычная истерика высших военных Словиус пошевелился в своем водном кресле объясни-ка. Но, скорее всего, они слишком усердно исправляют свои предыдущие ошибки. Кто-то мозолил им уши, твердил о некой проблеме, но они до поры до времени закрывали на это глаза, а тут вдруг спохватились и запаниковали, предположил Фасин. Верпич кивнул. Динамика принятия решений в крайне негибкой силовой структуре это весьма интересный объект для изучения сказала чая Чайнолме. Старая наставница и ментор Фасина улыбнулась ему спокойная, сухопарая, седая. Они вчетвером сидели за круглым столом прежнего кабинета Словиуса. Сам Словиус расположился в большом полузакрытом устройстве, похожем на гибрид древней сидячей ванны и маленького флаера. Фассину казалось, что клыкастое усатое лицо дядюшки выглядело более живым, и более человеческим, чем когда-либо за последние годы. Словиус в самом начале этого разговора заявил, что на время чрезвычайных обстоятельств, в которые может оказаться втянутым их клан, его постепенный отход от дел прерывается. Он снова принимает на себя все обязанности по клану Бантрабл. Фасин с ужасом обнаружил, что какая-то малая, низменная его часть склонная к самовозвеличению разочарована и даже некоторым образом сердится из-за того, что дядюшка прерывает погружение в это смутное, бездумно-безразличное слабоумие, которое ведет к смерти. Проекция использовала фразу: "грозит серьезная опасность". Напомнил им Фасин. Это-то и испугало его, потому он и организовал эту встречу, рассказал, что ему известно. Если угроза системе Юлюбиса действительно существует, Он хотел, чтобы по крайней мере верхушка клана Бантрабл знала об этом. На совещании отсутствовала только мать Фасина, удалившаяся на год в циссирианское обиталище где-то в поясе Койпера в 10 световых днях пути, а потому вопрос о ее участии даже не рассматривался. Они обсудили, нужно ли связаться с ней и предупредить о всесистемной угрозе, но поскольку они не знали деталей, такое предупреждение было бы не своевременным и возможно даже контрпродуктивным. Олми пожала плечами. Неадекватная реакция вполне может распространяться и на язык, используемый для описания замеченной проблемы. В последнее время участились нападения запредельцев, задумчиво сказал Верпич. За два столетия после утраты портала спорадические нападения, как правило, ограничивающиеся окраинами системы и военными объектами запредельцев на Юлюбе постепенно сходили на нет и практически перестали быть даже беспокоящим фактором. Количество нападений стало безусловно меньше, чем до уничтожения Червоточины. В течение тысячелетия почти все системы Меркатории привыкали к этим обычно неприятным, но редко катастрофическим атакам, они отвлекали на себя боевые корабли и прочие военные средства, И вообще держали всю мета-цивилизацию в известном напряжении, но больших жертв и разрушений не вызывали. И система вздохнула свободнее, получив неожиданное послабление. По непонятным причинам временная изоляция системы привела к тому, что непосредственное военное давление на нее уменьшалось, а не усиливалось. Однако на протяжении последнего года или около того отмечалось незначительное учащение набегов Впервые за два века был отмечен годовой прирост, а не падение, которые теперь носили несколько иной характер по сравнению с прежними привычными. Теперь нападением подвергались уже не только военные части, сооружения или инфраструктура. Был уничтожен кооператив, который вел разработки минералов в кометном облаке, исчезли несколько кораблей, а некоторые были обнаружены без экипажа, пустыми или оплавленными. Один небольшой круизный лайнер пропал между Наскероном и самым внешним из газовых гигантов системы, а полгода назад одиночный тяжелый корабль-снаряд неожиданно появился в самом центре системы. Он перемещался со скорости 80% от световой и направлялся прямо к Боркелю. Его легко перехватили, но сам факт не мог не вызывать беспокойства. Словиус снова завихлял в своем кресле ванной разбрызгав немного воды на деревянный пол. Есть ли что-нибудь такое, что тебе не разрешено говорить нам, племянник? спросил он, произведя при этом беспокойный звук, похожий на сдавленный смех. Ничего конкретного. Я ни с кем не должен говорить о том, что мне стало известно, кроме как в целях выполнения моей миссии, которая на данный момент состоит в том, чтобы попасть в Боркель завтра к 15 часам. Я, как видите, решил истолковать это как разрешение поговорить с вами тремя, хотя и прошу сохранить наш разговор в тайне. Что ж, сказал Словиус, булькнув горлом. Возьми мой суборбитальный, Доберешься на нем до перинтипити, а там сделаешь пересадку. Спасибо, но они сказали, что транспортировка обеспечена. Из Навархии сообщили, что вылет отсюда в половине четвертого завтрашнего утра, подтвердил Верпич. Им придётся перенести вылет, если они должны доставить тебя в Сепекты к 15 часам завтрашнего дня, добавил он, шмыгнув носом. Вам придется на протяжении всего пути выносить пяти или шестикратные перегрузки, — Мажор Дом Верпич улыбнулся, Предлагаю вам немедленно начать регулировать прием жидкой и твердой пищи в соответствии с этим. И тем не менее, мы подготовим и мой корабль сказал Словиус: "На тот случай, если их транспорт припоздает или окажется чересчур примитивным, позаботьтесь об этом мажордом Верпич кивнул. — "Дядя, позвольте поговорить с вами", сказал Фасин, когда общая встреча закончилась. Он надеялся переговорить со Словиусом до начала совещания, но дядюшка прибыл вместе с Верпичем, и вид у него при этом был энергичный и воодушевленный, — Тогда как Верпич казался взволнованным и обеспокоенным, Словиус кивнул мажору дому и Олме. Через несколько секунд Фасин и его дядюшка остались в кабинете один на один. "Да, племянник. Когда вы сегодня утром спрашивали меня о моей последней экспедиции, но пока загружалась представительская проекция, что мне было об этом известно?" "Да, именно это я и хотел спросить." Я сам получил простой, хотя и в высшей степени закодированный сигнал с тех корабля, сообщавший о загрузке проекции. Этот сигнал имел форму личного послания от первого инженера корабля, моего старого приятеля, он Кускунде. Много веков назад у меня была курсовая работа по их физическим и языковым особенностям. И хотя в послании ничего такого не говорилось, у меня создалось впечатление, что это каким-то образом связано с результатами твоей последней экспедиции. Понятно. Твоя представительская проекция не сообщила ничего, что могло бы подтвердить это. Ничего. Фасин помолчал. Дядя, у меня неприятности. неприятностей. Словиус вздохнул. если позволишь мне выразить предположение, я бы сказал, что напрямую никакие неприятности тебе не грозят. Однако должен признать, у меня есть отчетливое и тревожное чувство, что в действии приведены очень большие, очень громоздкие, очень важные колеса механизма управления.